13. -е. Мне показывают ряд кратких сцен из детства и юности Мальвины. Вот красивый богатый дом, обшитый снаружи досками в накрой по моде начала XIX века, но он был бы приятным и приветливым, если бы не занавески, опущенные до самого низа, и не траурный креп, которым обмотан дверной молоток. В доме собралась родня старухи Элизабет, Матриарха, участницы великого побега из Нью-Йорка, собралась на ее похороны. Мужчина в гостиной беседует приглушенным, но непочтительным тоном, пока модистка, присланная похоронных дел мастером, берет у них шляпы одну за другой и обматывает длинными черными креповыми лентами для похорон. Другая модистка снимает у мужчин мерки с рук и выдает новые черные перчатки ибо похороны пройдут по высшему разряду, и семья не жалеет расходов. Ангелина и Наоми, две чернокожие служанки Элизабет, сами тоже беглянки, уже давние из рабовладельческих штатов, обносят собравшихся с топками с любимой настойкой Элизабет, черешневой, ее получают, настаивая виски на ягодах, в течение неторопливых шести месяцев. Благодаря умеренному потреблению этого напитка Элизабет прожила долгую жизнь, а теперь ему утешаются отеротевшие родственники. Кое-кому приходится для успокоения нервов выпить целых три стопки. «Нельс, теперь, когда матушке не стало, ты старшей в роду, я так думаю», говорит один из младших братьев, носящий странное имя Сквайр Вандерлип. По роду занятий он вовсе не сквайр, а юрист, примечание сквайр, то есть помещик, конец примечания. Нельсон кивает, принимая на себя роль старшего в роду с подобающей серьезностью. Наверху, в комнате, которая при жизни Элизабет служила ее личной гостиной, собрались женщины. На стене висит второе семейное сокровище, спасенное давным-давно из Нью-Йорка. Это портрет короля Георга Третьего, столь дорогой сердцу майора Гейджа. Теперь портрет вставлен в тяжелую раму викторианского стиля черного дерева с позолотой. Женщины болтают, потягивая черешневые виски, и по временам промакивают глаза носовыми платками с широкой черной каймой. Смятение! Врывается старая Ханна с ужасной вестью. Она не считается старшей в роду, несмотря на преклонные годы, поскольку она женщина и, по крайней мере, теоретически может перейти в другую семью. Она шепчет на ухо старшему в роду, Нельсону, обдавая его ухо зловонным дыханием. — Нельсон, ты думаешь, чем там дети занимаются? — Какого Тофета вопит старший в роду, забыв о торжественности момента? Примечание Тофет. — Место к югу от Иерусалима, в долине овраги, сынов... Енома и Новом Завете, называемая гиена. В иудейской и христианской теологии слово тофет наряду с гиеной служит обозначением ада. Конец примечания. Он выбегает на ступ, так семья, верная своим голландским корням, называет широкую веранду или галерею, идущую по трем стенам дома. А в самом деле какого? Дети гуськом шествуют за тачкой, которую толкает Флинт. В ней лежит большая кукла. Дети громко рыдают и потрясают носовыми платками с черной каймой, выданными им для похорон. Они играют в похороны. Дядюшка Нельсон с ревом пикирует на детей, а за ним десяток разгневанных отцов. Детей хватают и хорошенько вкладывают им ума в задние ворота. Дети громко ревут, ибо не вполне понимают, чем именно согрешили, но согрешили точно, ибо то, что влечет за собой внезапное и публичное наказание, несомненно, является грехом. Только одна из дочерей Уильяма Макомиша оказывается замешана в этой мерзкой пародии на траурное событие. Как положено отцу, Макомиш хватает Мальвину, задирает ей юбки и хорошенько шлепает. Мальвина испытывает чудовищное унижение, не только потому, что ее отшлепали, но и потому, что мальчишки увидели ее панталончики. Хотя мальчишки в это время тоже получают взбучку, и им некогда смеяться над Мальвиной. Матери, тетки и пастор, наблюдая со стоп это избиение младенцев, соглашаются, что справедливость восстановлена, и виновные в попрании и морали получили достойное наказание. Ведь единственный способ воспитывать детей — выколачивать из них старого Неда каждый раз, когда он дерзает о себе заявить. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына», — изрекает пастор ко всеобщему одобрению. И, заметив, что кое-кто из детей посмел принять обиженный вид, добавляет, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Это выражение подобающих чувств. Еще усиливает торжественность грядущих похорон, когда украшенный черным плюмажем катафалк, влекомый четверкой лошадей, тоже в черном плюмаже, движется впереди, а за ним черные кареты, в церковь, а потом на кладбище, где матриарху предстоит упокоиться.